Все это притворится в жизнь, но тогда Лев Давыдович будет уже отлучен от власти, и его имя предадут анафеме. Десятый съезд партии был намечен на 8 марта, но события в Кронштадте опередили его. Для подавления восстания Ленин направил большевиков самых верных и беспощадных. Троцкого Бронштейна, бывшего заведующего биржей труда, а нынче члена РВС Лепса, главкома Тухачевского, Дыбенко, Каменева. Мир замер в ожидании очередного потока крови. Глава девятая. После поражения в рангеле в ноябре двадцатого года, ничто не заставляло сердце Бунина сжиматься с такой тревогой и надеждой, как Кронштадтское восстание. С нетерпением каждое утро Бунин ждал газеты. Они пестрели крупными заголовками. Бомбардировка Петрограда-Кронштадтских портов. Бои на льду. Поставшие не сдают. Спецкор последних новостей в гельсинг сообщал. Вчера на рассвете большевистский десант начал атаку на Кронштадт. Аврора и Петропавловск. Отражают атаку огнем своих орудий. Красная горка захвачена большевиками. Биржа – самый чуткий бароник в силовой жизни. Тут же среагировала. Резко возросла котировка русских ценных бумаг. Николаевские сто купюры, колокольчики, думские. Все вновь пошло в ход, получила цену. Дальновидные спекулянты, скупавшие за гроши, далекой Галиполии или у проходной завода Рено, куда безуспешно ходили беженцы, устраиваться чернорабочими на кронштадтской смуте и крови делали солидные пороши. Биржа прошла при очень нервном настроении. Под влиянием последних сообщений о кронштадтском восстании резко вырос интерес к русским ценам. В частности, после продолжительного перерыва Котировались все государственные займы 1893, 1894, 1914 года. Если еще 5 марта они ничего не значили, то теперь их стоимость подскочила до 20 франков и выше, писали в сети газет. Сообщалось: акция «Русская нефть» стоит 388 франков. Тер Акопова 251 и Брянский 155 франк. Одна из самых многочисленных русских общественных организаций в Париже, Демско-городской Союз (Демгор) принял решение об оказании помощи восставшим. Из своих скудных средств они решили выделить 100 тысяч франков для закупки и отправки продуктов для восставших. по мере сил помогали и другие организации как и частные лица. читатель помнит дневниковую фразу бунина сделанную 8 марта схватился нынче за газеты что в тот далекий день писатель мог прочитать надежда русских еще ни разу после воцарения в россии большевистских людоедов мы не были столь близки к осуществлению заветного желания, возвращению на родину. Как может сохраняться власть, которую все ненавидят? Как можем мы, несчастные дети ее, жить вдали от нее? Сегодня спецкор последних новостей выезжает на место событий в Гронштадт. Повстанцы лили кровь, а мир продолжал жить своими законами. Торговый дом ювелирных изделий Йосиф Маршак из Киева по высоким расценкам покупает бриллианты, золото и платину. Конторы в Париже открыты от 10 часов до 5 часов. На парижской бирже, на бирже в связи с событиями в Кронштадте наблюдается подъем акций русских промышленных предприятий. и появление вновь оживленных оборотов с русскими государственными займами, делах, с которыми на Парижской бирже не было в течение продолжительного времени. Ресторан «Тройка», ежедневно с 12 часов ночи, пор московских цыган, кочевые таборные песни и пляски, любимые песни старой Москвы и Петербурга, При участии любимцев публики Юрия Морфеси, Дмитрия Полякова и Галины Мерхоленко. Как сообщают нам из Берлина, Русское общественное собрание устраивает торжественное заседание, посвященное незабвенной памяти императора Александра II. При стечении многочисленной публики отслужена панихида по Александру III. Где можно в Париже выпить и закусить по-русски? Только у Жильбера. Водка и закуска. Обеды по заказу. Оркестр. Уютные отдельные кабинеты. Оркестр балалайчников. Ужины после театра, не стесняясь времени. Говорят по-русски. Входы с площади Республики номер 15 и улицы Мишле номер 4. Вас встретят с отменным продуктом. Всегда свежая икра. Если хотите иметь к столу свежую астраханскую икру, требуйте во всех бакалейных лавках марку аврора Глава десятая. Старая истина. Реклама «Двигатель торгов». Прочитав про «Аврору», Бунин сказал жене. Сегодня в пять часов... нам придут члены правления Союза русских журналистов. Возьми деньги, все, что есть. Сходи, Вера, в бакалейную лавку. Купи два фунта паюста. Нет, лучше зернистый. Вари картошку. Пусть картошку намазывают икрой и закусывают после года. Угощение не хитрое, но сойдет при нашей бед Такой легкий а фуршет.